Двадцать часов сорок две минуты. Жан-Пьер без конца ходит взад-вперед, без конца произнося одно и то же слово. Томография. Томография. Изабель тем временем все еще погружена в гастрономический мир страны восходящего солнца. Томография. Тебе везде мерещатся опухоли. И часто ты видела парней в платье? Да. Смеешься? Нет. Не знаю, где ты там шляешься и с кем якшаешься, но уверяю тебя. что в реальной жизни мужчины носят брюки при случае бермуды. Некоторые кретины даже щеголяют в шортах. Но в платье — никогда. Вот Дэшанель, к примеру, носит платье, а? Вполне возможно. Жан-Пьер оглушительно хохочет. «Дэшанель в платье? Хотел бы я это увидеть. Дэшанель в платье. Ты катишься явно куда-то не туда, бедная моя. Не туда и все. Берегись». А то еще немного и на полных парах улетишь в пропасть. Де Шанель в платье. Де Голь, по-твоему, тоже ходил в балетной пачке? А какое отношение Де Шанель имеет к Де Голлю? Да никакого. Это лишь пример. Де Шанель в платье — такая же нелепость, как Де Голь в пачке. С той лишь разницей, что Де Голь жил в 20 веке, а мы — в 21, -м. на тот случай, если ты вдруг забыл. А в двадцать первом веке мужчины, конечно же, носят платья. Да, носят. Раздается звонок в дверь. Это, наверное, Поль и Соланж. Иди откроем, я должна закончить приготовление, приказывает она, направляясь в спальню. Думаешь, Поль полюбил колготки и чулки? Только и успевает иронично бросить он, перед тем, как встать, и направить стопы к двери, про себя добавив «Дешадель в платье». Полный бред.